Все тайны мира ты открыл, но всё ж тоскуешь, в тихомолку слёзы льёшь. Всё здесь не по твоей вершится воле. Будь мудр, доволен тем, чем ты живёшь.